Перехваченный сканером сигнал радиометки пропуска слабового стекла сработал безотказно. Камера на воротах приветственно моргнула голубым глазом, и ажурные створки поползли в стороны. Не будь машина опознана, в дело вмешался бы живой оператор, скучающий у мониторов наблюдения и, наверняка, сейчас пялящийся в картинку с камер фитнес-центра или террасы у бассейна. Пять минут рулежки по пустым улочкам поселка.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 «Так и сгореть можно!» Припарковавшись сразу за паркетником охранного агентства, киллер вновь активировал генератор ЭМИ, поощрительно похлопав по рулю свою колымагу, из электроники, в которой была одна лишь магнитола, и то ключевое слово «была». Входная дверь закрыта, но легко поддается ломику из универсального рюкзачка на груди. В правую руку уютно улегся старенький, ушатанный,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 Звон латунных гильз, завершающих свой танец, надсадное дыхание заворочившегося на полу седова, куда его отбросило с двойным попаданием в бочину. Задрав рубаху и мазнув ладонью под легким бронежилетом скрытого ношения, он охнул от боли в сломанных ребрах, но с радостью осклабился. Дырок в шкуре нет, а кости зарастут. Не впервой. Чуть покряхтев...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 «Еще бы! Почти тысяча единиц в секунду, меньше минуты, на полную заливку! Промоакция от Отлоит ойл!» «Ладно. Резерв времени определен. Пора и за дела. Отыскиваю глазами достойную цель, останавливаюсь на копошащемся вокруг сложной громоздкой баллисты обособленном отряде китайцев. Быстро пробегаюсь вирт-курсором по их тушкам, выделяя поштучно и отлучая от Макарии».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 Затем привязывается к карте и сбрасывает координаты в штабной канал. «Сектор Е-14! 80 обозников! Захват!» Я мысленно отсчитываю секунды, представляя, как получивший вводную Младкор выделяет нужное количество бойцов, выстраивает их сжатой в пружину змейкой, а отвечающий за сектор Визарт навешивает портал. Время! В десятки метров от осадной машинерии вспухает переход портала. За пару ударов сердца, выдавливая из себя две сотни воинов. Заминка на ориентировку, затем стальная волна захлестывает ничего не понимающих технарей, заламывая им руки, тащит в портал. Десять секунд, и вместо пестрых китайских одежд видна лишь стальная стена наемников, пятящаяся к порталу и прикрывающая хомяков, которые решили укатить с собой баллисту. Кто-то из раскосых офицеров вникает в ситуацию. В ближайшем карте отряде началось бурление, спешное перестроение в атакующий клин, но нет, поздно. Огромный каркас метательной машины исчезает за радужной пленкой. Туда же ныряют войны прикрытия. На возмущенный и раздосадованный рев китайцев накладывается хлопок очередного портала.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 Явно штабная группа наблюдателей на окрестном холме. Отлучение. Захват. Десятка-три опасно выглядящих рок, получающих инструктаж у высокорангового офицера. Передача координат. Уничтожить. Четкий квадрат двух сотен закованных в сталь и мифрил топовых воинов. Очень опасные ребята. Отлучение. Ага, забеспокоились. Портал прямиком в сердце построения. Все наличные силы туда же.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 Породил десятки тысяч сирот на нашей стороне, и хрен его знает, сколько на китайской. Особенно если учитывать небоевые потери от авиаудара эскадрильи Су-39 по плотине на реке Хэлудзян, или, попросту говоря, на Амуре. Вот такие парни и приносят в противостояние что-то свое, личное. Смятые лучники рванулись навстречу накатывающимся рядам азиатов —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 Тысяча вражеских магов сплавляла несчастную землю в стекло, впервые заставляя жалеть о том, что наши силы собраны в крепкий кулак, а не размазаны тонким слоем по пустыне. Уже очень шкалила концентрация заклинаний на квадратный метр поверхности. Персональные массовые щиты дохли за секунды, вспыхивали и гасли зонтики малых куполов».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 «Ну да, расщедрился я на самые дорогие расходники. Деньги-брызги!» Зато сейчас каждый агрегат лупил, как станковый гранатомет АГС-30, щедро засеивая вспышками взрывов пространство перед собой. Чуть в стороне несокрушимо держали линию механоида инженерного отряда. Не столько нанося урон, сколько снижая входящий и компенсируя его бешеной регенерацией. Такую конфигурацию големов заказал я у наемников».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 давая пространство машине смерти в виде умки, сеявшего страх и ужас мифриловым стволом танковой пушки, благословленного силой двух богов. Несмотря на кажущийся разрыв в обороне, желающих в него соваться становилось все меньше. Лес могильных камней перед Альбиносом уже давно превратился в наголомные надолбы, а враги предпочитали засыпать тролля стрелами и проверять прочные шкуры убойной магии. От самоубийственного рывка вперед Умка удерживала только стоящая за спиной бомба, временами прикрывающая фланг гиганта и в полголоса нашептывающая что-то успокаивающее восхищенное. В центре защитного круга умиротворенно гудели три разноцветных портала, связывая земли далекого фронтира с созданием гильдии и парочкой кланов, не пожелавших сменить своим бойцам точки привязки. Тоненькие ручейки воскресших бойцов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 Возможность за секунды создать многократный локальный перевес в живой силе многого стоит. Надеюсь, у тебя есть, загашники, решения этой проблемы. Я загадочно улыбнулся и с удовольствием крепко пожал протянутую руку. Соскучился я за хитроватым, но надежным и компанейским особистом. И все-таки нас сминали. Текущие пять к одному на одном душевном подъеме не перемолоть —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 даже в этом пытаясь отыграть невидимые баллы и продемонстрировать доминирование сознательное или нет демонстративно почесывая загривок могучего зверя ожидая ответной реакции пять тягостных минут и строй противника забурлил выталкивая из себя нескольких расфуфыренных офицеров в сопровождении телохранителей и адъютантов один из которых несмело поднял над головой руку с Затрепетавшим на ветру белым шелковым платком Победа!